Я восхищенно разглядывал свои лодыжки. Без пяти шесть Вулф убрал лупу в ящик стелла, напутствовал Теодора, как ухаживать за проростками, и возвестил, что пора спускаться. Не будучи убежден в возможностях лифта, я предоставил его Волфу, сам направился к лестнице, сопровождаемой по пятам бдительным крамером. Спустившись на два этажа, мы увидели, что лифт остановился, и из него выходит Волф. «Я зайду в свою комнату, чтобы привести себя в порядок», — сказал Вулф. «Арчи, загляни, пожалуйста, ко мне. Сейчас мы спустимся в кабинет, мистер Крамер. Мистер, миг все еще там». Крэмер явно заколебался, кинув на Вулфа подозрительный взгляд, но затем решился и сгромыхал вниз по лестнице. Мы подождали, пока не услышали, как хлопнула дверь в кабинет, после чего зашли в комнату Вулфа карла снова переодевшись в свое платье сидел, понурившись у стены на высоком стуле с прямой спинкой аккуратно сложная униформа посыльного лежала на столе вулф остановился прямо перед ней и произнес здравствуйте мисс лоен карла вздернула голову посмотрела на него и снова повесила нос не ответив вулф словно не замечая продолжил времени у меня нет потому что меня уже ждут внизу. Мистер Гудвин сказал мне, что раздобыл гуся. Оказывается, он привел гусенью. Убили вы мистера Ладлоу и мистера Фабера или нет? Вы все равно повели себя по-идиотски. Это свойственно многим людям, попадающим в переплет, но вам от этого не легче».